Для пользы дела. В кабинете начальника лесопункта за столом сидели Игнат Васильевич и Чуркин. Дементьев стоял у стены и рассматривал схему лесовозных путей. Как всегда, за письменным столом у Игната Васильевича был такой вид, точно он на минуту забежал в кабинет и по ошибке сел на чужое место в ожидании в самделешного начальника. Я с замужними, говорил, и с девками, докладывал Чурки. Никто не хочет в стрепухи идти. Помнишь, после войны отбою не было, а теперь дефицитной стала профессия. И как мы выкрутимся? Ума не приложу. Вошел Илья, таща за собой упирающуюся Тосю. Игнат Васильевич так живо вскочил, будто в кабинет к нему — пожаловал сам председатель совнархоза. — Вот что, товарищ Кислицыно! — бодрым голосом сказал он, услужливо предвигая к Тосе стул. — Придется тебе вернуться на кухню. — И не подумаю! Тося с непримиримым видом затянула потуже концы платка. — Не имеете такого права! Игнат Васильевич смущенно крякнул и покосился на Дементьева. Ему хотелось и Тосю поскорее уломать, и перед новым техноруком выказать себя с лучшей стороны, чтобы тот не думал, будто заехал в такую глушь, где в начальниках лесопункта медведи ходят. — Да ты погоди! Не лезь в бутылку! — попытался урезонить он Тосю. — Ты пойми! Тебя, девчонку, сколько народу просят! И товарищи по работе, и все мы! Ты уваж нашу просьбу, девушка! «Ваш!» «Все равно не пойду», — не сдавалась Тося. к вы всем гуртом наваритесь. Что от меня останется? Я в газету напишу, грамотная». «Да постой ты, затараторила Не захочешь, не пойдешь. Никто тебя насильно не заставит. ну да о нашем лесопункте подумай. Вчера из-за этой ерунды с питанием наш участок не додал 14 кубиков, а сегодня уже 22». Если дальше таким макаром пойдет, мы из-за тебя весь квартальный план завалим. Где-то люди ждут древесины, а мы им кукиш с маслом. Почему? — спросят. Да вот Тосик и Слицына не хочет вам помочь. Они дом заложили, а достроить нечем. Дорогу в пустыне тянут, а шпал нехватка. В шахту рабочие спустились уголек рубать, а крепежного лесу нету. И получается... У шахтера сплошной перекур с дремотой, и все из-за тебя. Тося сникла была под тяжким грузом, взваленном на ее плечи, но тут же рассердилась на себя за то, что так легко клюнула на нехитрую удочку Игната Васильевича. «Вы меня не агитируйте. Я и сама знаю, куда наш лес идет, стенгазету читаю. И почему я одна в ответе? Что я, крайняя?» Виновата разве я, что у меня щи получаются? Я ведь ни на каких курсах не училась. Просто варю и пробую на вкус, солю в меру и луку для заправки не жалею. Так-то каждый сумеет, были бы продукты. А вот Гавриловна не сумела, — живо сказал Игнат Васильевич. — Сама видела. Не прибедняйся Тося. Талант у тебя к этому делу. Тося криво усмехнулась. Так уж и талант, скажете тоже. Талант и самый настоящий, — уверил Тося начальник лесопункта. Это все равно, как Пушкин, берет чистый лист бумаги и пишет увлекательные стихи, роняет лес багряный свой убор, или одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Игнат Васильевич победоносно покосился на Дементьева. А Тося сперва сильно удивилась тому, что их начальник, оказывается, так хорошо знает Пушкина. Но тут же она припомнила, что оба стиха были о лесе, и решила, что знать такие стихи, наверное, обязаны все руководящие работники лесной промышленности. «А я, к примеру, возьму тот же лист», — Игнат Васильевич для наглядности взял со стола чистый лист бумаги и помахал им в воздухе. И у меня получится. Тарара, тарара, выезжали трактора. Ведь так? Вам виднее, что там у вас получится, дипломатично ответила Тося. Что ж, раз мне щи удаются, так я теперь на всю жизнь их кухне привязана. Из-за этой кулинарии некоторые думают, что я не только на работе а в жизни подсобная. Тося быстро взглянула на Илью, который, опустив голову, смирно сидел в сторонке и в руках пыжиковую свою шапку. К столу подошел Дементьев. Сначала его забавляла та серьезность, с какой грузный начальник пытался убедить маленькую повариху вернуться на кухню, и даже Пушкина себе в подмогу мобилизовал а потом разговор не на шутку заинтересовал молодого инженера. «Можно мне?» — спросил он у Игната Васильевича. И по студенческой привычке даже руку приподнял. «Вы одно поймите, товарищ Киселева!» кислицаная самолюбиво перебила его Тося. «Виноват, товарищ Кислицына. Вы одно поймите!» Дело к тому идет, что скоро мы всех женщин освободим от тяжелой работы в лесу. Что ж вы, одна против всех? Против всей нашей политики в женском вопросе? Заслышав, что ее обвиняют в таких тяжких прегрешениях, Тося сразу оробела. Она испугалась вдруг, что ее и отсюда попрут, как вытурили из совхоза, и она так и не доведет до конца одной важной перевоспитательной работы. «Да не против она!» — заступился Илья за Тосю. «Просто ветер еще у нее в голове!» «Ты по себе не суди!» — посоветовала ему Тося. А начальству сказала. «С обрубки сучьев я могу и уйти, но только не на кухню. Я, это самое, расти хочу, овладевать новой профессией, вот». «И расти себе на здоровье!» — разрешил Игнат Васильевич, посвежевшим после передышки голосом. «Будешь хорошо работать, переведем в столовую. Главным поваром станешь. У тебя такие перспективы!» «Да ну их!» — забраковала Тося все перспективы. «Не буду я подсобницей. Так и жизнь пройдет!» Игнат Васильевич сердито посмотрел на Илью. «Откуда ты взяла?» что питание — подсобной работы «Хорошенькое дело. Сама видишь, не пообедали лесорубы, и выработка сразу упала. Питание — такая же основная работа, как лесозаготовки. Ведь правда?» — обратился начальник к Чуркину. «Самое что ни на есть основная С готовностью подтвердил Чуркин и вытер губы, будто только что вкусно пообедал. — И кто тебе такую чушь ляпнул? — загремел Игнат Васильевич, нащупав слабое Тосино место. — Скажи, кто? И я ему, дезорганизатору, сразу выговор закатаю. — Да так, один человек, — нехотя проговорила Тося, а про себя решила. — Хоть режьте, не скажу. Игнат Васильевич вытер платком вспотевшее лицо. — Дайте ей подумать. Снова заступился Илья за Тосю. Нельзя же так сразу требовать. Тося с благодарностью посмотрела на единственного человека, который защищает ее. Но тут же ей пришло в голову, что Илья действует сейчас как бригадир, заинтересованный в добавочной рабочей силе. И потом, если она уйдет с обрубки сучьев, кому он станет тогда помогать? Наде не очень-то поможешь. Вот тут и разберись, для кого он старается. Раньше требовалось думать, когда сманивал ее с кухни, — накинулся Игнат Васильевич на Илью. — Я еще до вас с Сашкой доберусь, тоже мне агитаторы. — Ну то как же, Тося, ты учти, человек не всегда делает то, что ему хочется, а чаще то, что другим нужней. — Надо, понимаешь? Тосе вдруг стало стыдно, что она отнимает так много времени у солидного Игната Васильевича, который ей в отцы годится. Она опять оробела и украдкой покосилась на Илью, спрашивая взглядом, как ей быть. Все-таки он бригадир и должен руководить своей бригадой. Игнат Васильевич отвернулся, чтобы не мешать сепаратным их переговорам. Илья развел руками и закивал головой, советуя Тосе согласиться. «Ну, «Если основная и всем надо, — сдалась Тося, — тогда что ж, конечно...» «Вот, спасибо, удружила! — обрадовался Игнат Васильевич, и двумя руками тряхнул Тосину руку. «Но ты уж постарайся, а то ребята совсем отощали!» «А я просто не умею плохо готовить!» виновата, сказала Тося. Так уж у меня получается, и сама не рада. Только в завалюхе этой работать дальше я не согласная. Видишь ли, доверительно объяснил Игнат Васильевич, мы в том массиве уже заканчиваем лесоразработки. Нет смысла строить там капитальную столовую. Нерентабельно, понимаешь? Но Тося Живя в одной комнате с Верой Заочницей, привыкла уже к ученым словам, избить сбить ее с позиции было не так-то просто. «Значит, раньше надо было строить», — твердо сказала она, «когда это самое рентабельно было?» Илья одобряюще усмехнулся. А Игнат Васильевич нужно переставил на столе пресс-папье и покосился на Дементьева. «А ты что?» «Зябнешь там. Хочешь, мы тебе полушубок со склада выпишем?» Тося хмыкнула и сказала наставительно на правах человека с общепризнанным талантом. «В полушубке щей не сваришь. Да и не во мне дело. Я-то закаленная. А вот картошка зябнет. Я уж укутываю ее, укутываю. Ничего не помогает. И люди обедают, не раздеваясь. Против гигиены это. Я в газете читала. Есть такие вагончики-столовые. Можно по рельсам гонять. Сегодня здесь, а завтра там. Вот бы нам такой. — Пока вагончика добьешься, так и зима пройдет, — умудренно проговорил Чуркин. — А вы добивайтесь, — посоветовала Тося. — На будущий год пригодится. Эта зима не последняя. — Яйца курица учат пробормотал Чуркин, дожили. А Дементьев поддержал Тосю. — Верно, есть такие вагончики. На одной половине кухня, а на другой — столовая. Игнат Васильевич не принял борьбы на два фронта. — Ладно, мы этот вопрос отрегулируем, — хмуро сказал он и снова переставил пресс-папье на столе. тося вопросительно посмотрела на Дементьева. Тот кивнул головой, обещая спасти ее картошку и постоять за гигиену. «Значит, договорились», — подвела итог Тося. «До свиданница». Она пошла к выходу. Даже не оборачиваясь, Тося знала, что Илья идет за ней, и надбавила шагу, чтобы он не думал, будто она его поджидает. «Пусть уж лучше он ее догонит, если она ему так нужна». «Ну и чертова девчонка!» — пожаловался Игнат Васильевич. «Тех на руку, вытирая шею, в пот вогнала. Вот чем мне приходится тут заниматься. А вы говорите, модернизация!» А Тося с Ильей вышли на крыльцо конторы и остановились. Илье казалось почему-то, что Тося ждет от него сейчас, чтобы он поблагодарил ее». Признаться, его и самого подмывало сказать Тосе что-нибудь хорошее, порадовать незаменимую повариху. Но Илья слишком редко чувствовал себя кому-нибудь обязанным, мог по пальцам перебрать всех, кого он благодарил в своей жизни. И так уж получилось, что девчат среди них пока что не было. И теперь с непривычки он просто не знал, с какого боку подступиться к этому нелегкому делу. Вообще-то Тоси не очень нуждалась во всяких там благодарностях. Но на этот раз, после того, как она выручила весь лесопункт, со всеми его тракторами, бензопилами, штабелями, лесорубами и начальством, ей все-таки хотелось услышать от Ильи хотя бы одно словечко «спасибо». Небось не отвалился бы у него язык. Уж если сам ничего доброго к ней не чувствует так мог бы поблагодарить от имени бригады. Неужели им до сих пор не надоели помои Гавриловны? Эх, зря я картинки тогда порвала, — пожалела Тося, великодушно давая Илье возможность собраться с мыслями. Илья молча полез в карман за папиросами. — Лафа этим ребятам! — Как что, так закуривают! — пока папиросы со спичками достанут дочиркнут допустят дым глядишь самое трудное время и пробежит вроде и не делают ничего а все пределе умеют чертистые росовые устраиваться а тося была не курящей и ей ничего другого не оставалось как торчать истуканом на крыльце конторы она завистливо покосилась на илью разминающего папиросу ведь папиросу еще и разминать можно целую минуту, а потом еще полминуты стучать мундштуком по спичечному коробку или по ногтю, выбирая, чего душа желает, и строго предупредила. — Ты только ничего такого не думай. — Я совсем не из-за тебя на кухню вернулась, а для пользы дела Надо, понимаешь? — А я ничего и не думаю, — угрюмо отозвался Илья постукивая папиросы по ногтю большого пальца. «Значит, он предпочитает ноготь». «Вот это правильно!» — одобрила Тося. избежала с крыльца, не дожидаясь, пока Илья начнет чиркать спичкой и пускать дым.